Татьяна Кудрявцева. Что там за поворотом? Варьке приснился сон, что мама вышла замуж за миллионера. Он моментально подарил маме корону из бриллиантов, а Варьке... машину Рено. На Новый год у них сразу наметился Париж. Так, если ты сию секунду не протерешь глаза, твои макароны превратятся в холодных лягушек. Варька проснулась. За окном колыхалась серая муть, то ли дождь, то ли снег, то ли утро, то ли вечер, то ли зима, то ли осень не разберешь. И почему действительность так от снов отличается? Так опять опаздываешь, первым уроком контрольная. Если треугольники подобны, они что? Помнишь? Спешу утуси, мам. А как ты думаешь, с ним хотя бы на Новый год выпадет? Для тех, кто списывает, выпадает только кол журнали. Все было как всегда. Париж на горизонте не маячил. Мама уверенно списывает достоинство ронять, а у них в классе считают. Достоинство ронять – это пешком ходить или модных кроссовок не иметь. По этой причине Варика уже пять уроков физкультуры прогуляла. Варька маме миллион раз говорила, что у нее тапки допотопные, таких сто лет уже не носят, а мама не понимает Сидит целыми днями в своем удоде Удод – это учреждение дополнительного образования Мама там в студии преподает, учит детей кембрийскую глину глазурью покрывать Кембрийская глина, конечно, красивая, голубая И объясняет мама здорово, да только в долларах за это никто не платит Плюс лишь один Варька в удоде стреляет из арбалета. Бесплатно. Имеет значение для семьи из двух человек. Варька бы не возражала, чтобы их стало трое. Но маме и в ум не идет прозамуж. Но еще, конечно, мечта о Париже. Мама даже французский самостоятельно выучила. Ну что толку? Денег все равно нет. А у этого просить мы не станем. Разве это отец с нас? Если он о собственном ребенке раз в году вспоминает. Нынче притащил две напольные вазы. Громилой не поднять, сварьку ростом. Ну, куда их? Посредине, не склеенной, не успел. Это, представляете, за 365 дней. А если сверху на человека свалится? Хорошенький подарочек на день рождения. Когда мама с отцом в академии учились, все думали, он второй Филонов. А никакого Филонова не вышло. Нет, нет. Варька никогда художником не станет. Лучше уж из арбалета стрелять. Там, по крайней мере, результат сразу виден. Варька бежала по Невскому, спрятав руки в карманы, а лицо в воротник старой дубленки. Варька! Еле удержалась на ногах, даже искры из глаз посыпались. Мальчишка какой-то ненормальный в нее вредился. Пардон! Какой пардон? Когда шишка величиной с апельсином! Ой, ну что за невезуха! Варяка показала мальчишке кулак.、Ой. Он покраснел и убежал. Ой. Ненормальный. Ой, потерял что-то. Какая-то хорошенькая блестящая вещица на подобии спичечного коробка осталась лежать на грязном асфальте. Эй, ты, стой! Ой, убежал. Ладно, потом разберемся. Варяка сунула находку в карман джинсов и забыла. Варька в класс влетела, когда звонок еще дозванивали. Но математичка посмотрела на нее с неудовольствием. В чем дело, Брусникина? Вот твой вариант контрольный. Извините, Алла Борисовна, я уже пишу. Варька кинулась к своей парте и увидела, что Туси нет. Неужели заболела? Катастрофа. У них с Тусей было разделение труда. Варька отвечала за гуманитарные науки, а Туся за точные. Как там -то мама утром говорила... Если треугольники подобны, то то подобны, значит стороны пропорциональны. А если стороны пропорциональны, значит их можно найти. Найти это как раз и требуется. Полное отсутствие присутствия Печенкин. Мухарянов, это работа на тройку. Вспомни, в каком ты классе.、Ой. Да что, Алла О, Борисовна? Начинается. Но、ну, почему вы занижаете? Учитель не может занимить оценку, может только завысить. Три, да, только три. Против обыкновения Варька не вертелась и ни во что не вникала. Она вдохновенно строчила как? прямо как сумасшедшая. Математичка всматривалась откуда Варька сдувает. А она и не думала сдувать. У нее озарение произошло.、Хорошо. Я решила, Алла Борисовна. Неужели? Учти переписывать не разрешу. Оценка пойдет в триместр. Странно, но Варька даже не огрызнулась. Обида будто разбивалась, обронил спокойствие. Вот чудеса. За варкиной спиной сидел ее враг Залёткин. Эй, ягода, поделить крутизной? Ты что, шпоров на изюсть выучила? Может, ты ему и вряд решишь? Легко, Залёткин, давай вариант. Это мыщя. К чему дел, Залёткин, а? Чем вы тут занимаетесь? А, я... а дальше никто ничего не понял. Залёткин вдруг зарумянился как маков цвет. Сроду с ним такого не бывало. Все думали, что он вообще краснеть не умеет. Он и сам так думал, а тут вспыхнул и в смущении произнес. Я списать хотел, Алла Борисовна, у Брусникиной. Ну, раз думаю, Думова заболела, я обычно у Думова списываю. Думова, конечно, голова.、Ой. У нее ошибок практически не бывает. А я нарочно делаю полторы ошибки. И вы тогда ставите четверку. А двойка мне не прет. Мне мама за четверку обещала... В Египет на каникулах. По мере того, как Залеткин говорил, интонации его становились все растеряннее, и дураку было ясно, что он никак не ожидал от самого себя подобной искренности. Залеткин плохо считал только на математике, а в жизни просчитывал все наперед. Лицо Залеткина становилось пунцовое и пунцовое. Лицо математички напротив начало бледнеть. прямо караарский мрамор какой-то. Варкина личность пребывала в каком-то странным состоянии. Залёткин, который на него презирал с первого класса, с тех пор как он нападал ногой ее жалкий рюкзак, перешитый из маминой куртки и процедил отстой, вдруг Залёткин представился ей таким невиноватым хоть плачь. Кожаный пиджак ему купили, а по музеям не водили. Ценой он примечает научился, а красоту нет. А ведь когда что-то прекрасное видишь или слушаешь, в тебя столько радости проникает, водопад целый. Это все равно как ливень для пересохшей грядки. А без воды ничего хорошего не вырастет, ни цветка, ни дерева. В классе темные тучи и повисла грозовая тишина. Классики называют такую сцену немой. За Люткина правду сказал Алла Борисовна, а правда сладче лжи. За правду детей не бьют. На глазах седьмого «Б» творилось что-то невообразимое. Конец света! Но в ту самую минуту, как Варька коснулась ладони математички, взгляд Аллы Борисовны потеплел. Все с изумлением увидели, что Алла Борисовна гораздо моложе, чем всегда хотела казаться. Причем не просто моложе, а симпатичнее. А суровая учительница математики Алла Борисовна как раз запела. И не что-нибудь, а опять же из обожаемого ими, Мотр-дама. Свет озарил мою больную душу. М -м -м. Все、Дадали、заслушались и, да, и как、да. по команде захлопали. Даже Залеткин. Да у вас контральта, Алла Борисовна. <свят> Ребята, простите. <свят> Ничего、Ой. подобного никогда в их элитарной школе с углубленным изучением иностранных языков не было. Звонок и тот зазвонил не своим голосом. На лбу у Варьки... Рассосалась шишкой величиной с апельсин, а маленькая блестящая коробочка в кармане джинсов, о которой Варька совсем забыла, испустила ровное серебристое сияние и заурчала довольно, как пригревшийся котенок. Последний раз Жюль плакал пять лет назад, когда умерла мама. Вообще-то до этого он не плакал вовсе. В Родо это было не принято и считалось признаком дурного тона. Когда мама не стала, ему сделалось наплевать на тон. А еще он разлюбил зеркала. До этого Жуль относился к зеркалам как к друзьям. Это была такая игра, почти фокус. Жуль вместе с мамой смотрелся в зеркало, и там двоилось изображение. Мама называла это гармонией симметрии. В зеркале отражались близнецы разного возраста. У них даже веснушки были на одних и тех же местах: пять на правой щеке и три на левой, и четыре на носу. В сумме выходило тринадцать. В их древнем роду это считалось счастливым. У прородителя монсеньора Шарля было тринадцать детей. В замке на Луаре он построил для них тринадцать спален и воздвиг тринадцать фонтанов. Фонтаны били во дворе, который по форме напоминал семейный герб. Крест в овале. На гербе была еще виноградная кисть с узорным листком. Она обвивала овал. А двор обвивали самые настоящие живые виноградные лозы. Ведь в поместье имелся потрясающий виноградник. Тринадцатый ребенок Жюфре был самым везучим. Говорят, он участвовал во всех значительных войнах. И ни в одной его даже не ранило. Кроме всего прочего, он породнился с самой королевой. Был пожалован ей в герцоги. Вместе с титулом получил шпагу с тринадцатью бриллиантами. Во время Великой французской революции бриллианты исчезли, а шпага осталась. Ее потом повесили на стену как предмет гордости. Трудно сказать, с кого из предков начались мизоалианцы. Похоже, в этом преуспели многие. Знатные аристократы без страха и упрёка выбирали себе в жены садовницы с предмети, гувернанток и актерок из оперы. Была даже одна шляпница. Барбара. Кап на ее волос отличалась толюгниным цветом, что в памяти от чего-то возникал образ свободы на баррикадах с картины Эжен де Лукуа. Жуль видел ее портрет. Не свободы, конечно, а шляпницы. В том самом замке на Луаре, где фонтаны, фамильный герб, шпага Жофре и тринадцать спален. Портрет висел на лестнице, точнее, в переходе. Отец категорически запретил сыну жениться на шляпнице, а сын категорически женился. Разумеется, отец его проклял, хотел даже наследство лишить, но через год, когда у сына родился сын, старик передумал. Во-первых, мальчишка этот, несмотря на то, что удался рыжим, собрал все фамильные черты Биноа: бровки домиком, бледный вид и дрочливый характер. Моментально дернул деда за усы и довольно ухмыльнулся. Во-вторых, родился он тринадцатого числа. Да еще накануне национального праздника дня взятия Бастилии. Понятно, что дед растаил, все простил и подарил внуку замок. Мощьи народа Бенуа зла копить не умели. Жуль долго вглядывался в портрет Барбара. Ничего особенного. Рыжина, конечно, необыкновенная, но во всем остальном явно не маркиза. Шпага Жофре куда интереснее. А что касается красоты, так мама гораздо красивее этой шляпницы была. И глаза у мамы добрее, а у нее, ну, абсолютно кошачьи. В средние века ее запросто могли бы сжечь на костре, как в ведьму. Вот с этой шляпницы все бенуа и порыжили. Они сделались, как клены на Елисейских полях. Елисейские поля давно уже никакие не поля, а улица. Она в центре Парижа, все равно как Невский проспект в Петербурге. А если встать спиной к Триумфальной арке, то справа будет Сена. По ней ходит смешной кораблик, парибато. Раньше Жуль с папой и с мамой часто ужинал на этом кораблике, только он тогда не понимал, что это счастье. Он болтал ногами и бросал рыбам белый хлеб, а мама смеялась и говорила, что от мучной диеты рыбы вырастут в акул. Мама вообще часто смеялась. Она была моложе отца на тринадцать лет. Ее звали Жюстин, а отца Жуфре, как знаменитого предка. Отец увидел Жюстин в кафе на Елисейских полях. Она показывала там фокусы. Ей только-только стукнуло девятнадцать лет, она мечтала работать в шепито и объехать с ним мир. Она обожала цирк, потому что ей нравилось радовать людей. Жюфрей моментально решил жениться на Жюстин. Долгие размышления были не в традициях Бенуа, хотя Жюфрей служил не в кавалерии, а в дипломатическом корпусе. Жуль считает, что отцу тогда помог бог счастливого случая Кайрос. Древние греки наделили его не только легкими крыльями, но еще и крылатыми сандалиями. Кайрос мог прилететь ни откуда и в мгновение ока все изменить. Жуль прочел о Кайросе в старинной книге. их много было в замке прочел он и поверил в то что Кайрос и в правду существует Жуль верил в него до того самого черного дня двенадцатого июля тринадцатое должно было начаться всего через два часа но именно этих часов маме и не хватило самое ужасное что мама все про себя понимала она даже говорила врачам что операция не поможет она ведь очень хорошо разбиралась в медицине а врачи ее не послушали потому что очень хотели спасти Маму все знали и очень любили, да и папа настаивал. Он даже заплакал. Это было очень странно и страшно. Папа такой огромный, мама всю жизнь ему до плеча не доставала, а тут папа заплакал, а она нет. Как будто не он был из гордого рода, а она. Мама покачала головой, взяла его за руку, улыбнулась ему, как маленькому. На всем свете никто больше не умел так улыбаться, как мама. У нее улыбались не только губы, но и ямочка на щеке, и даже веснушки, и глаза. Глаза у мамы были абсолютно голубые, такого цвета неба над Монмартром, когда апрель. Жюль раньше любил рисовать. Папа купил ему... Десятки коробок с фломастерами и даже настоящий Мальберт подарил. Жуль стоял за Мальбертом, как заправский художник. У него здорово выходили пейзажи и портреты, особенно маминые. Всех хвалили Жуля, говорили, что портрет очень хорош и похож. Похож-то похож, а глаза все равно не те. В жизни маминые глаза были куда ярче, чем на самом лучшем портрете. Свои неудачные картинки он топтал ногами и пытался порвать в клочки. Всем мужчинам рода Бинуа были свойственные порывы. Они не умели своими порывами управлять. Тогда-то мама и изобрела этот прибор. Она закончила медицинский факультет в Сарбонне. И что самое главное, все мамины знания и умения как будто росли на одном дереве, где каждая следующая веточка оказывалась продолжением предыдущей. Причем все цвело и давало плоды. Мама изобретала медицинские приборы. Они были такие же волшебные, как и ее фокусы. Приборы назывались гармонизаторы, потому что возвращали людям хорошее настроение и веру в себя. В самый первый свой прибор мама подарила Жюлю. Небольшая такая коробочка серебристого цвета, а коснешься ее ладошкой, и твои недостатки выравниваются в достоинство. На приборе был выгравирован их фамильный герб – крест в овале с виноградниками. Жюль тогда решил, что это в шутку – Впрочем, он не всегда разбирался в том, что у мамы в серьез, а что не очень, ведь ему было всего восемь лет, когда она умерла после операции в прославленной онкологической клинике Парижа, не дожив двух часов до тринадцатого июля. Жюля сразу отправили в родовое поместье на Луару. Замок возвышался над долиной, как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло. В нем стояла вековая торжественная тишина. Жуль поднялся на второй этаж, неожиданно увидел портрет мамы. Портрет был нарисован не красками, а разноцветными фломастерами его собственной рукой. Наверное, это был единственный уцелевший экземпляр. Все остальные Жуль порвал. Только мама могла незаметно утащить у него из подножа этот драгоценный кусочек картона, ведь она была настоящей фокусницей. И теперь смотрела на него со стены старинного замка и улыбалась, как будто хотела подбодрить. Вот тут-то Жуль и заревел, зажав в ладошки свой заветный приборчик. Самое странное, что от слез ему стало не стыдно, а легко. Слезы не дают душе камень нить. Пришла вдруг ему в голову умная мысль. Наверное, приборчик подсказал. Мамин гармонизатор обладал такой способностью эмоции переводить в мысли и вообще проявлять в человеке все его истинные чувства и таланты. Гармонизатор был заряжен маминой энергией, вот что. Жуль был в этом уверен. Он всегда таскал приборчик при себе, никогда с ним не расставался. Отца Жуль видел редко. Тот был дипломатом и ездил по свету, пока сын учился. Отеца направили на дипломатическую службу в Россию, в Петербург. Отец приехал попрощаться, а сын возьми да и спроси. Говорят, в Петербурге много зданий в стиле барокко, правда? Отец увидел вдруг, что глаза у сына стали точь в точь такие, как у матери. Неожиданно для самого себя Жофре произнес: Ты летишь со мной, так что сам все увидишь. Мужчины рода Бинуа часто принимали скоропалительные решения, потому что думали сердцем. Так Жуль стал учеником гимназии при Русском музее на площади Искусств в Петербурге. Зданий в стиле барокко в этом городе скопилось множество, а сам Петербург оказался похожим на Париж. По Неве даже речные кораблики ходили, совсем как по сене. Утром до уроков он бродил по улицам и всматривался в дома. В то утро Жюль остановился у Строгановского дворца на Невском. Шел то ли дождь, то ли снег. Дворец был окутан в дымку и от этого сделался еще загадочнее. Двадцать шестой. Сказал себе Жуль, имея в виду принадлежность этого дома к обожаемому им стилю барокко. Двадцать шесть — это два раза по тринадцать. И налетел на какую-то сумасшедшую девчонку. Ой! Пордун! Поднял голову и обомлел. Ой! Время точно остановилось. Ему привиделось, что он снова заглянул в зеркало, и зеркало на него посмотрело мама. На самом деле это была Варяка Брусникина, которая опаздывала на алгебру. Варяка уставилась на него как на психа. Даже кулак выставила,、Ны. то ли грозя, то ли защищаясь и убежала. Так показалось Жюлю. Варьке это показалось наоборот, что Жюль убежал первым. На самом деле они разбежались в разные стороны, подобно разно заряженным атомам. А плюс и минус, как учит физика, при столкновении рождают ток. Так начался день тринадцатого декабря, та самая дата, когда потомку древней фамилии Биноа должно было исполниться тринадцать лет. Когда Жуль дончался до школы, он обнаружил, что потерял гармонизатор. Жуль остановился. Он стоял в дожде посреди пустынной площади искусств и плакал. Это случилось с ним второй раз в жизни. Туси ненавидела болеть, потому что все время болела. В Тусе постоянно что-то привязывалось. То астма, то гастрит, то грипп. Родители у Туси были несовременные. Они были врачами и просеживали дни напролет в поликлинике, а по вечерам занимались научной работой. Им не нравилось смотреть бразильские сериалы, а нравилось читать Пушкина. Они даже дочке дали имя Натали в честь Гончаровой. Тусин отец был Николай. Следовательно, дочь, как получилась, Наталья Николаевна. Но Натали ее называли только родители, все остальные Тусей. Подруга Варька ещё и Думочкой от фамилии Думова, а бабушка Наточкой или Наткой. Бабушка могла позволить себе всё что угодно. Она не имела к медицине никакого отношения и вообще была человеком независимым и даже немножко авантюрным. Бабушка была тревести, когда-то она работала в тюфзе. На старости лет она занималась переводами с немецкого, причём весьма успешно, то есть денежно. Поэтому она ела, что хотела, и постоянно в диком количестве выпекала оладьи со сгущенкой. Ужас! Сокрушались родители. Во-первых, печёная, во-вторых, жирная, в-третьих, сладкая. Кошмар! Зато вкусно. Бабушка напоминала Тусе кошку, которая ходит сама по себе. Она когда-то её играла в тюзе. В тот день родители вызвали бабушку, потому что Тусе заболела вульгарным ОРЗ. Бабушка примчалась немедленно. Она всё делала мгновенно. Врывалась в квартиру, как цунами, несмотря на почтенный возраст. <рис confusion> Заканчивай с чтением, я яду привезла. И принялась раскладывать пакетики с корейскими салатами. Туся обожала корейские <рис observation> салаты. Любые. <н ago> У Туси даже температура начала падать. А тут еще и Варька пришла новостей и принесла. Сколько Туся Варьку помнит, она никогда не была спокойна. А тут вдруг Брусникина вплывает спокойная, как озеро. Знаешь, что я думаю?、А? Давай Залеткина в Михайловский замок сводим. Залеткина? Это, это какой такой Залеткина, который на мерцах помешанный, на шмотках, да? А чего он в замке делать будет, а? Просвещаться. А -а -а. Он бедный там никогда не был.、Да、какой он бедный? Он как раз богатый. Варька, пожалуйста. Кто из нас больной? Так переутомилась она. Опять наверное семироков было, да? Надо реформа образования устроить. А то впрямь не школьники, арабы с римских галер. Почему рабы? Рабы не поют, а мы сегодня на контрольной попели немножко. Да. У математички оказывается контральта. Она хотела за летки навыгнать, а я не дала. Он правду сказал. Признался, что у тебя Туся списывает. А что передо? Нотр-дам. Да. А зачем это ты, ты Надка,、э, даешь ему списывать? Что за беспринципность? Давать списывать можно только друзьям. Списывать никому не полезно, Агнасия Федоровна. Я вот больше никогда не буду списывать. Ну и зря. Если ты не собираешься в Пифагоры, зачем тебе корпеть над алгеброй? Никто не знает, что там за поворотом. О, о, Жизнь о. изменчива. А любые знания могут пригодиться. Угу,、mm -hmm. понятно, да. Между прочим, я сегодня на алгебре все варианты решила. Даже тот, что со звездочкой. Повышенные а, трудности. Да ты что? Да. Покажи черновик. А вот у меня никогда черновиков не было. Подожди, баб... бабуля, подожди. Варька, не томи. <как> Давай сюда решение. Варька сунула руку в карман джинсов. Но вместо листка вытащила вдруг маленькую серебристую коробочку. Коробочка светилась и урчала, как котенок. Ничего себе! Это что такое? Ты а... где взяла это? Ой, я забыла совсем. Это же чужая вещь. Псих какой-то выронил хотела она сказать, но вместо этого неожиданно изрекла: Как же мне ее вернуть тому, кто потерял? Мы с этим мальчиком сегодня на Невском столкнулись лбами. У меня даже шишка была. А к концу уроков рассосалась. За полдня никакая шишка не рассосется. Это небывальщина. Фантазия Фарятева. Покажи-ка вещи. Туся, где мои очки? Но, как ни странно, очки не понадобились. Тусина бабушка взяла коробочку в руки и ахнула. А-а-а! Вижу! Без очков, как в прошлой жизни. Ой, батюшки! Да здесь древний герд и слова. Ой, явно девиз какой-то, а надпись-то французская, по-французски, вот да. Я, правда, с немецкого перевожу, но догадываюсь, что здесь что-то про кураж. Где? Туся выхватила коробочку из бабушкиных рук и моментально порозовела. Бледные тусины щеки залил абсолютно здоровый румянец. Туся поправлялась прямо на глазах, но не в смысле лишнего веса, а в смысле отсутствия ОРЗ. На их маленькой кухоньке внезапно сделалось так тихо, что стало слышно, как за окном валит снег крупными тяжелыми хлопьями точно в классической опере Евгений Онегин в сцене дуэли. А кто-то ведь из наших с французского переводит. Кто бы это мог быть-то, а? Так Варина мама и переводит. Дина Августовна. Точно. Маме надо позвонить. Вот-вот-вот, звони скорее. Говори быстрее, я в печке. Это означало, что в данный миг мама держит трубку щекой, потому что обе руки у нее заняты керамическими фигурками, которые она извлекает из термосхава, где те закаляются при страшной температуре, чтобы стать глазурью. Мам, что такое? Аккуьер Вайланд Триен Тим Мобсийбль. Ужас, Господи, я чуть ангела не выронила. Ангел. Должен был стать самым главным шедевром грядущей выставки. Его вылепил Илья Стулов, мамин любимый ученик. Стулов был гений и хулиган. У учителей не хватало на Стулова терпения, его исключали из всех кружков, и тогда Варькина мама взяла его к себе в керамику. Стулов очень удивился, а еще удивился, что она на него не кричит. От удивления в душе его что-то щелкнуло, и он расцвел. А Варькиной маме и в голову не приходило кричать Настулова. Десяти лет от роду, у которого из родителей была одна бабушка, и которой вместо Августовна говорил Агнецовна. От слова «агнец» — божий барашек. Ангелы не бьются, у них крылья. Переведи скорее. Страстное сердце не знает преград. Вот-вот, что я вам говорила. Я прокураж сразу понимаю. Варвара, а где ты это взяла? Приведи весь контекст. Контекст вот. Овал с крестом? Виноградная кисточка, вроде эмблемки, еще слова. «Ла проприятие де Бенуа». А больше ничего. Никакого другого контекста на коробочку не влезет. Она малюсенькая, и я думаю, серебряная. Ее мальчик в лужу уронил. Я у Туси. Так, никуда не уходи, я сейчас приеду. Это было что-то невероятное. Варькина мама никогда не оставляла свою кембрийскую глину посреди рабочего дня. Тем более накануне выставки, за которую была ответственная. Тем более с ангелом на руках. Она так разволновалась, что сунула ангела в карман и пулей вылетела из удода.